«Анна, я хочу рассказать, как впервые выступала перед аудиторией. Это было в третьем классе, и мне дали задание сделать доклад о кенгуру. Они очень интересные животные. Кроме того, что они водятся только в Австралии, кенгуру являются в некотором роде мутантами в эволюционной цепи. У них глаза оленя и бесполезные передние лапки кроликов». Самое Удивительное, что у них есть. Сумка. Детеныш, который рождается еще эмбрионом, умудряется вскарабкаться по маминому животу и забраться в сумку. И все это происходит, пока его ничего не подозревающая мать скачет по полям. Сумка у кенгуру совсем не такая, как показывают в мультфильмах. Она розовая, сморщенная, как внутренняя сторона щеки, и в ней полно всяких важных материнских приспособлений. Уверена, вы не знали, что кенгуру носит ни одного детеныша одновременно. Время от времени появляется еще один малыш, крошечный, прозрачный и падает на дно сумки, а старший в это время царапается, стараясь устроиться поудобнее. Как видите, я прекрасно подготовилась. Но когда подошла моя очередь, когда... Стефан Скорпиньо уже показывал лемура из Папье-Маше. Я почувствовала, что меня сейчас стошнит. Подойдя к миссис Куртберт, я сказала, что мой доклад никому не понравится. «Анна», — возразила она, — «если ты убедишь себя, что все хорошо, то так оно и будет». Поэтому, когда Стефан закончил, я встала, сделала глубокий вдох и начала. Кенгуру — это сумчатые, которые живут только в Австралии. И тут меня вырвало. На четверых ребят, которым не повезло сидеть на первых партах. После этого меня начали называть кенгу Б. И время от времени, когда кто-то из ребят летал на отдых самолетом, к моей куртке в раздевалке цепляли гигиенический пакет, который дают во время полета. И получалась сумка, как у кенгуру. Я долго была школьным посмешищем. До тех пор, пока Даррен в спортзале, стараясь отобрать флажок, не стянул юбку с Арианы Бертайм. Я рассказала об этом, чтобы вы поняли, почему я не люблю выступать перед публикой. Стоять за свидетельской стойкой было еще страшнее. Но Кэмпбелл ошибался насчет причины моего страха. Я боялась рассказать. Слишком много. Посмотрев в зал заседания, я увидела маму, сидевшую за своим столом, папу, который совсем незаметно улыбнулся мне и вдруг испугалась своей самонадеянности. Неужели я думала, что смогу пройти через все это? Я уже повернулась к своему месту, чтобы извиниться за то, что отняла время у присутствующих, избежать, Но тут увидела, что Кэмпбелл Выглядит просто ужасно. Его лицо покрылось потом, а зрачки расширились, словно вместо глаз были пуговицы. — Анна, — спросил Кэмпбелл, — хочешь воды? Я посмотрел на него и подумала, а вы? Мне хотелось домой, хотелось убежать туда, где никто не знал моего имени, и притвориться приемной дочерью миллионера — Наследницей короля зубной пасты или японской поп-звездой. Кэмпбелл обратился к судье. Можно мне сказать несколько слов клиентке? — Пожалуйста, — ответил судья де Сальва. Кэмпбелл подошел к свидетельской стойке и наклонился ко мне так близко, что его слышала только я. — В детстве у меня был друг по имени Джозеф Ум, — прошептал он. — Представь, если бы доктор... Нет, вышла замуж за него. Когда он вернулся на место, я все еще улыбалась и думала, что, возможно, продержусь здесь еще две-три минуты. Пес было сошел с ума. Это ему нужно было дать воды или что-то вроде того. Это заметила не только я. «Мистер Александр, — сказал судья де Сальва, — успокойте, пожалуйста, свое животное». «Судья сидеть!» «Прошу прощения!» Кэмпбелл стал красным, как помидор. «Я обращался к собаке, ваша честь, как вы просили. Потом повернулся ко мне Анна. Почему ты подала этот иск?» «Вам, наверное, известно, что у лжи особенный вкус. Приторный, горький и всегда разочаровывающий. Как если берешь в рот красивую шоколадную конфету, а вместо ожидаемого ириса ощущаешь вкус лимонной начинки. Она попросила. Ответила я, и эти два слова превратились в лавину. Кто попросил? О чем? Мама, — проговорила я, уставившись на ботинки Кэмпбелла. Она попросила отдать почку. Я перевела взгляд на свою юбку и подцепила ниточку. Может, мне удастся все распутать? Два месяца назад Кейт поставили диагноз — почечная недостаточность. Она быстро утомлялась, теряла в весе, испытывала жажду, ее чаще рвало. Врачи определяли несколько причин. Генетические отклонения, фактор накопления гранулоцитов, уколы, которые стимулировали выработку костного мозга. Стресс во время лечения. Кейт назначили диализ, чтобы избавить от токсинов, циркулировавших в ее крови. А потом диализ перестал действовать. Однажды вечером мама вошла в нашу комнату, где мы с Кейт просто болтали. С ней был и папа, а это значило, что разговор будет более серьезным, чем обычное выяснение, кто забыл закрыть кран в ванной. «Я читала кое-что в интернете», — сообщила мама. Пересадка внутренних органов не такая серьезная операция, как пересадка костного мозга. Кейт посмотрела на меня и вытащила новый компакт-диск. Мы обе знали, о чем пойдет речь. «Человеческие почки не продаются в супермаркетах», — заметила сестра. «Я знаю. Оказывается, чтобы быть донором в пересадке почки, достаточно совпадения нескольких маркеров, а не всех шести» как при пересадке костного мозга. Я позвонила доктору Шансу и спросила, «Смогу ли я стать твоим донором?» Он ответил, что в обычной ситуации, скорее всего, смогла бы. Кейт услышала главное. «В обычной ситуации?» «Твоя ситуация необычная. Доктор Шанс считает, что твое тело отторнет орган обычного донора, потому что оно уже и так много перенесло». Мама опустила глаза. Он не советует идти на это, если только почку не даст Анна. Папа покачал головой. Это будет сложная операция. Для них обеих я задумалась. Придется ли мне лежать в больнице? Будет ли больно? Могут ли люди жить только с одной почкой? А что, если у меня самой будет почечная недостаточность, скажем, лет в семьдесят? Где я найду запасную почку для себя? Прежде чем я успела задать хоть один из этих вопросов, — заговорила Кейт. «Я не буду делать это опять, понятно? Мне уже надоело. И больницы, и химиотерапии, и облучение, и все остальное оставьте меня в покое, хорошо?» Мамино лицо стало белым. «Хорошо, Кейт, только может тебе сразу совершить самоубийство?» Но Кейт опять надела наушники и включила музыку так громко, что даже мне было слышно. «Если уже умираешь», — вымолвила она, — «это не самоубийство». «Ты когда-нибудь говорила кому-то, что не хочешь быть донором?» — спросил меня Кэмпбелл, а его пес начал вертеться, как юла, посреди зала заседаний. «Мистер Александр», — сказал судья де Сальва, — Я сейчас вызову охранника, чтобы успокоить вашего любимца. Пес и вправду совершенно вышел из-под контроля. Он лаял, становился передними лапами на Кэмпбелла, бегал вокруг него кругами. Кэмбел проигнорировал и пса, и слова судьи. «Анна, ты сама решила подать иск?» Я знала, зачем он задал этот вопрос. Он хотел показать всем, что я способна сделать сложный выбор. Ложь вертелась у меня на языке, как змея, но я стиснула ее зубами и сказала не совсем то, что собиралась. Меня убедили. Это, конечно же, было неожиданностью для моих родителей, и глаза впились в меня. Это стало новостью для Джулии, которая ахнула. Это было новостью даже для Кэмпбелла, который обреченно вытер рукой лицо. Именно поэтому лучше молчать. Тогда меньше шансов сломать свою жизнь и чью-то еще. Анна, произнес Кэмпбелл, кто убедил тебя? Я была слишком маленькой в этом кресле, в этой стране, на этой одинокой планете. Я сцепила руки, чтобы сдержать единственное чувство, которое мне до сих пор удавалось контролировать. Сожаление. Кейт. В зале заседаний стало абсолютно тихо. И прежде чем я успела еще что-то сказать, грянул гром, которого я ждала. Я съежилась, но оказалось, что грохот вызван не тем, что земля разверзлась под моими ногами. Это Кэмпбелл упал на пол, а его пес стоял рядом, и его человеческий взгляд говорил «Я же вас!» Предупреждал.